Глава сорок четвертая. Влад и мясная запеканка. Тот же день. Двадцать-тридцать. Влад. «Ешь», — приказывает Матвей. Сам тоже старательно запихивает себе в рот коричневое месиво. При этом начинает покачивать головой, как китайский болванчик, и урчать. «М-м, очень вкусно, милая». Мария ему улыбается кивает мне и вальяжно выплывает из кухни. Смотрю на тарелку, а там нечто по внешнему виду очень напоминающее землю. Пахнет блюдо примерно так же, как и выглядит. Новая хозяйка логова Матвея решила попробовать себя в роли кухарки. «Я это есть не буду», хмуро заявляю. «Ешь, а то запихаю», зло шипит Матвей. «Мне предложили мясную запеканку, а это не мясная запеканка, это фигня какая-то». «Если ты не съешь, Мария расстроится, поэтому жуй давай», — поясняет Зотов. «Зачем позволяешь девке готовить, если у нее руки не из того места?» «Тихо бурчу, пытаясь заставить себя попробовать блюдо». «Помнишь анекдот? Похвалишь паршивую еду раз, и потом будешь есть ее всю жизнь». «Когда я приходил к тебе в гости и ел все, что давали», — хмуро сопит он. Сравнил хрен с пальцем. Лиза вообще-то вкусно готовила. «Тише ты», — цыкает друг. «Маша тоже научится?» «Скорее всего». «И вообще, ты имел дело с женскими гормонами, нет?» «А вот я — да. Лучше ее не расстраивать, а то слез будет три ведра». «Каблук», — рычу на него, — А тому плевать на мое мнение. Наяривает землю и в ус не дует. Может, не так все плохо? Отправляю в рот маленькую порцию и пытаюсь прожевать. Счетно пытаюсь. На поверку земля оказывается слишком соленым, переперченным и абсолютно сухим мясом. Ничего общего с запеканкой не имеет. Что надо было сделать с едой, чтобы она стала такой? Готовить при помощи электрошока? И тут прекрасная Мария заглядывает в кухню и спрашивает с довольной улыбкой. Правда, нравится? Очень. Решаю не подставлять друга. Куда ему справиться с тремя ведрами слез? Так и на стенку лезть начнет. Чего доброго. А мне в этом деле компаньоны не нужны. Подруга Зотова снова исчезает, а мы остаемся страдать над ее кулинарным шедевром. Запихиваю в себя порцию этого недоблюда и гадаю, как так вышло, что любящая погулять Мария теперь готовит запеканки на кухне Матвея, а моя домовитая Лиза вообще неизвестно где и с кем. Мир перевернулся. «Ладно, мне пора». Оставляю друга разделываться с остатками мяса самостоятельно. У Матвея я больше не ем. Делаю себе пометку. Впрочем, дома я теперь тоже не ем, потому что есть там нечего. Засохшая на кухонном столе пицца не считается. Возвращаясь в родные пенаты, обозреваю натюрморт из пустых коробок фастфуда и невольно хмурюсь. Надо бы прибрать. Но уборка не моё, не моё и всё тут. Как представлю, все эти тряпки и ведра так вздрагиваю. Полная жесть. Хочу включить кофеварку. Может, хоть кофе вытравит изо рта этот ужасный земляной привкус. Однако ее тоже для начала надо почистить. Пора искать горничную. Сейчас даже немного жалею, что послал Евдокию подальше. Я бы никогда этого не сделал, учитывая, сколько времени она служит в нашей семье. Не начни она учить меня жизни. Теперь же на полном самообеспечении». Эх, будь сейчас здесь Лиза, вообще никаких проблем не возникло бы. В отличие от рукожопой Марии, она была настоящей волшебницей. До того, как исчезла, я даже не предполагал, сколько всего делала. Закупала еду. Готовила, прибирала, гладила. Следила за тем, чтобы у кота всегда был корм нужной марки. Тортом не пекла. Все это безропотно, не требуя похвалы. Да и не нужно мне всё это. Я бы домработницу нанял. Согласен даже сам прибирать, лишь бы Лиза вдруг взяла и снова здесь появилась. Каким-то чудом. Заодно бы пусть кто-нибудь хорошенько огрел меня по темечку чтобы я забыл, что случилось за стеклом кафе Меренга, чтобы развидел. Я не только не подозревал, сколько Лиза делала по дому, но и понятия не имел, как на самом деле она была мне дорога. Без всяких тортов и глаженных рубашек она сама. Эти ее розовые щеки, нежные руки, голос, ее улыбка ее поддержка, ее любовь. Еще недавно у меня этого добра было с избытком, а теперь не осталось ничего. Это отсутствие кареглаки мне сейчас буквально физически больно. Покажил с ней и знал, что люблю ее, но чтобы так сильно она до сих пор мерещится мне в каждом углу квартиры. Часто гадаю, что я мог сделать, чтобы предотвратить ее уход. Побежать за ней в тот день, когда вручила ключи? Сейчас сорвался бы тут же, сгреб в охапку и ни за что никуда не отпустил. Закрыл бы в спальне и любил, пока все обиды не сошли на нет. Не поехать в Москву, а помчаться за ней сразу, как узнал, что она покинула город? О да, это именно то, что мне следовало сделать. Не орать по телефону, а ехать прямиком в Краснодар и уже там не немытьем, а катаньем возвращать девчонку домой. А еще лучше было бы жениться на ней еще тогда, когда Лиза озвучила это желание в первый раз. Может быть, в таком случае она не стала бы обжиматься с каким-то лопоухим уродом. Тоже мне кавалер нашелся. Наверное, начала с ним встречаться сразу, как только переехала к тетке. А значит... Не так уж сильно меня любила. Это-то и бьёт больнее всего. Моментально сменила меня на другого. И именно этот факт делает невозможным ее возвращение. Не смогу ни забыть, ни простить. Не снова довериться. Грустные мысли снова накатывают волной. Тянусь к шкафу. Достаю, початую бутылку виски последние запасов. За прошлую неделю я их практически уничтожил. Алкоголь помогает хоть немного развеять тоску, унять боль. Наливаю большую порцию в пузатый бокал, делаю глоток и слышу трель дверного звонка. Даже не дергаюсь, не собираюсь открывать. Я никого не жду, но мне сейчас никто не нужен но звуки голосов из прихожей не дают шанса поиграть в вымирание. У родителей есть ключи от моей квартиры. Надо бы забрать.